Глава одиннадцатая. Ян Ли. Госпожа Фен — старшая сестра моего отца. Помимо прочих своих достоинств, она оказалась чванливой, но, к сожалению, весьма неглупой стервой, зацикленной на престиже и знатности. В далеком прошлом ее удачно выдали замуж за генерала Фена, что разом прибавило к деньгам нашей семьи высокое положение и связи ее мужа. На этом основании госпожа Фен считала, что младший брат его жены и дети обязаны кланяться ей в ноги и почтительно благоговеть при каждой встрече. В целом воспроизвести ритуальный танец почтения младших к старшим мне не трудно. Жаль, тетушка Фен этим не ограничивалась яшмовая супруга наместника провинции хотела не только формального уважения она желала контролировать всех и вся в семействе брата пусть и принадлежала уже фактически совсем к другому сословию и клану первый от неуемного властолюбия пострадала моя мать которую яшмовой сын не взлюбила с первого взгляда считая приживалкой и мошенницей Видите ли, девушка не была из Великой Поднебесной, как величают место моего попадания, а прибыла с торговым караваном родного отца из соседнего небольшого островного государства. Батюшка познакомился с матерью во время закупки заморских товаров и чуть ли не мгновенно влюбился в миниатюрную рыжую девушку, что ловко перебирала травы на продажу». Не знаю, как и на каких условиях организовали свадьбу, но симпатичная островитянка стала первой женой отца. Она ничем не походила на местных чернооких и черноволосых девчонок, а потому привлекала слишком много внимания. Самую провозглашенную первую красавицу это злило и раздражало. А то, что иностранка с попущением мужа имела невиданную свободу и вовсе рождала ненависть. Такое отношение драгоценная тетушка перенесла и на меня». Ведь именно я, точнее, настоящая Ян Ли, унаследовала от матери рыжий оттенок волос и интерес к неженскому искусству медицины. Увы, характер девицы явно достался как раз от старшей родственницы со стороны отца. Прежняя хозяйка теперь уже моего тела выросла редкостной гадюкой. Умная тварь умело притворялась нежной фиалочкой перед отцом, поэтому оставалась любимой балованной дочерью. Ей позволяли немыслимые вольности, что, конечно, бесило тетку. Второй под раздачу попала матушка. В смысле, мать Алея, вторая жена отца, после смерти моей родительницы, ставшая первой. Бедняжке некоторое время пришлось выживать на два фронта. С одной стороны, на нее нападала госпожа Фен, считавшая, что даже в гареме брата ее слово должно быть решающим. Яшмовая цин была страшно недовольна тем, что простолюдинка родила наследника, а подаренные ею наложницы остались без детей и внимания господина. С другой стороны, поблизости маячила любимая папина дочка Ян Ли, которая мачеху ненавидела. Да, по сути, просто заодно ее существование. Как ни крути, но наследником является Алей, а не она, несравненная старшая дочь. Вдобавок приходится кланяться и называть матушку и чужую тетку, занявшую место родной матери. Да и вертеть папочкой стало вдруг труднее, поскольку новая первая госпожа Тан оказалась не глупее провоза и на подлете сбивала некоторые искусные манипуляции падчерицы. Женщина не позволила сесть себе на шею и грубить в глаза, а однажды воспользовалась привилегиями хозяйки дома и устроила мерзкой девчонке настоящую выволочку. Прибавьте сюда гаремные интриги, подводные течения, борьбу за подарки, ласки господина, склоки за лучший личный двор в поместье и престижное место на семейных церемониях. Короче говоря, тот еще змеиный клубок, который закономерно вылился в полный трындец, когда Ян Ли отравила брата и попыталась провести какой-то подозрительный ритуал, играя в обряде злодейскую роль. В результате милая девочка с замашками мадам Цикоте отправилась на перерождение, а в ее тело каким-то невероятным образом затянуло меня. И первое, что я обнаружила, очнувшись и частично освоив память безвременно почившей оригиналки, — траур в поместье, истерика госпожи Тан и бьющийся в конвульсиях мальчишка-подросток. Я кинулась спасать его раньше, чем вообще сообразила, что происходит — Инстинкт и рефлексы. Профессионализм, опять же. Я даже попадание восприняла отстранённо рядом с умирающим ребёнком. Всё отошло на второй план. Я просто знала, что надо делать, и действовала. Разогнав попутных к чертям и здешним речным демонам истерящую тусовку во главе с матушкой, я буквально выдрала пацана у женщины из рук, не слушая дурных воплей про проклятие и моровое поверье. Аллею я откачивала больше суток. За это время даже папенька, сунувшийся в дом дочери по наводке насмерть перепуганной жены, схлопотал крышкой от котла, в котором я грела воду, и позорно ретировался стонать и переживать под дверью, утешая госпожу Тан. Когда опасность миновала и аллей пришел в себя, я почувствовала себя так, будто как минимум его сама вырастила, если не родила. Разве навсегда мальчишка стал для меня родным? А через него потом и все суетливое семейство, с которым еще предстояло налаживать отношения. Ибо в благодарность за спасение сына госпожа Тан наперво попыталась сплавить меня замуж. Понятно, что одно спонтанное спасение не могло перевесить сложившуюся репутацию дренной девчонки, поэтому госпожа Тан вполне резонно считала, что такое сокровище лучше любить и благодарить издалека». И это вовсе не было изощренной местью. Из чувства некоего кармического долга матушка действительно решила подобрать мне наиболее подходящего, по ее мнению, мужа. Молодого, красивого, по местным меркам, добродетельного сына генерала из другой провинции. Она организовала встречу и спросила, каково мое мнение, что было проявлением неслыханного снисхождения к девушке, согласно укоренившимся традициям. В целом, на тот момент мне было почти всё равно. Меня догнало осознание, что я сюда попала. Ещё думала тогда, ну как же, почему? Может, виноваты длительное увлечения восточной медициной? Нет, глупости. И окружающая обстановка, и люди казались чужими, незнакомыми и пугающими. Все, кроме Аллея. Вот мальчишку я точно не хотела оставлять. А еще, разумеется, не собиралась ни в какой замуж. Сюда я угодила против своей воли, но хоть в постель никто не лезет. Плюс воспоминания оригинальной Ян Ли помогали разобраться, что к чему. А как будет на новом месте, где молодая невестка с первого дня всем должна и обязана самостоятельно вливаться в новый коллектив? Да в разы труднее. Но скандалить сразу глупо, нужно сначала приглядеться. В результате я согласилась на смотрины, рассчитывая ввязаться в войну. А там, глядишь, бой покажет. Ну и бой показал, да еще такое, от чего у меня едва обратное попадание не случилось. В смысле, я чуть не померла. При виде будущего мужа я почувствовала странное неприятие. Что-то такое в его движениях, манере речи, во взглядах, которые он кидал на меня. Фу, аж мурашки по коже, как вспомню. Зато господину и госпоже Тану жених понравился. Поскольку я не закатила сцену на смотринах, хоть и показалось мне, что истерики ждут, рассчитывая на, так скажем, неприятный для невесты вывод, дело о помолвке сдвинулось и покатилось, как под корку. Нужно было срочно что-то предпринимать. И я придумала, что именно.